Ей нелегко освободиться от пут, свойственных ее возрасту, все мы рабы своих чувств, но ее сердце стремится в лоно католической церкви, как ребенок, выросший среди чужих, спустя много лет тянется к вскормившей его груди. Мы не раз беседовали с ней, и мне, может быть, суждено быть глазом в пустыне, по зову которого заблудшая овечка вернется в свое стадо.